Глава четвертая. Кое-что о попугаях. Восход солнца я встретил все на том же бревне. А куда ты денешься с подводной лодки? К тому времени я начал понемногу здесь обживаться. На огрызках сучьев узлом завязал штаны и рубаху. Обхватив ствол руками, попытался подремать. Безуспешно. Рассвет разогнал ночные страхи, заставив здраво подумать о странных событиях. А не стал ли я жертвой галлюцинации, вызванной проблемами адаптации к новому телу? Вспомнил. Монстр двигался в полной тишине. То есть глаза выдавали информацию, а слух нет. Это вроде бы один из признаков обмана зрения. А как же нюх? Я запах почул из пасти, но тоже был обманут. Не так уж часто люди попадают в другой мир, да еще таким мистическим способом. Мало ли что при этом может произойти в голове. Ведь мертвые медведи не ходят, это бред. Поспешил я вчера, надо было головой думать, а не тем, чем обычно. Возвращаться назад, правда, почему-то не хотелось. Голос разума не убеждал. Альтернативной суши тоже не предвидится. Море пустынно. Но ничего. Я же помню, в какой стороне был тот берег, замеченный со скалы. Солнце есть, сориентируюсь. Бревно было слишком крупным и, несмотря на все мои усилия, оставалось непонятным. Движется ли оно в нужном направлении или так и дрейфует по воле течения. Не имея ориентиров, не понять. Монотонные усилия без видимого результата серьезно напрягали. К тому же я чертовски голоден. Перенес несколько стрессов и одну собственную смерть. Устал, как собака. Ночь не спал и начал синить от холода. Морская вода все же не парное молоко. Мне себя было жалко. А вот жалеть себя не надо. Это может навредить больше, чем перелом ноги. Нельзя расслабляться. Если мозг начинает капризничать, надо его загрузить, чтобы не оставалось времени на чепуху. Для затравки я начал вспоминать параметры резонатора. При всей его гениальной простоте там было что вспомнить. Количество витков в каждой катушке, сечение проводов, толщина изоляции, химический состав материалов сердечников, способы запаивания вакуумных диодов и прочее-прочее. Сотни цифр, три страницы текста с инструкциями по сборке, настройке и эксплуатации. Я загрузил мозг на целый час. Затем дошла очередь до генератора и контрольно-измерительных приборов. Еще час. Ногу от холода и монотонных движений свело судорогой. Едва с ней совладав, я услышал хлопанье крыльев, и на дальний конец бревна уселась птица. Крупный зеленый попугай с огромным клювом. Осмотрев меня неуважительным взглядом микробиолога, изучающего кишечного паразита при помощи микроскопа. Он потерял к пришельцу из другого мира всякий интерес. Начал чистить перышки. Эй, зеленый! Попугаи над морем не летают! Ты откуда здесь взялся? С пиратского корабля? Или возомнил себя чайкой? Птица, прекратив Чистить перышки уставилась на меня заинтересованно. Человеческий голос ее явно заинтриговал. Развивая успех, я рассказал пошлый анекдот про жену, любовника и попугая. Зеленый приблизился на пару шажков. Склонил голову на бок. Заслушался. Впервые в новом мире у меня появился полноценный собеседник. Патологически жадную ручную жабу В расчет не беру. Когда анекдоты про попугаев закончились, мы стали почти друзьями. Зеленый расположился в шаге от меня, на пеньке, оставшемся от толстой ветки, и, чистя перья, не забывал проявлять интерес к моему монологу. Я был ему за это благодарен. С того момента, как он появился, Мне больше не приходилось загружать мозг скучными цифрами и описаниями. Я морально отдыхал, продолжая толкать наше плавсредства в сторону суши. Эй, Зеленый! Анекдоты про пернатых закончились. Больше не могу вспомнить. Может, на стихи перейдем? Как ты относишься к Гумилеву? Хорошо относишься? Молчание – знак согласия. Итак, Николай Гумилев. стихотворение «Попугай», то есть про тебя. В этом мире исполняется впервые эксклюзивная декламация. Осторожно перебросив ногу через бревно, я блаженно замер, отдохну минут пять и заодно познакомлю зеленого с шедеврами земной поэзии. Я — попугай Сальтийских островов, Но я живу в квадратной келье мага. Вокруг — реторты, глобусы, бумага И кашель старика, и бой часов. Восхищенный птиц, разинув клюв, Зволнованно ловил каждое слово, Явно задушу задело. Пусть в час заклятий вихри вихре голосов и в блеске глаз мерцающих как шпага ерош от крылья ужас и отвага и я сражаюсь с призраками сов попугай покинув позицию подобрался ко мне присел вытянул шею будто пытаясь изобразить хищного ящера мезозоя Пусть, но едва под этот свод унылый Войдет гадать о картах или о милой Распутник в разолоченном плаще. На этой строке меня невежливо перебили. «В этом кабаке подают свежее пиво!» Пропитым голосом матерого алкоголика Поинтересовался попугай. «Что?» Поступок пернатого оказался столь неожиданным, что я, дернувшись прокинулся на бок, из-за чего бревность совершило полоборота вокруг своей оси, зеленого при этом едва не смыло за борт. Чудом успев взлететь, он с противно-укоризненными криками начал описывать круги над моей головой. Вернув плав средства в прежнее положение, я замер, ожидая, когда говорящий птиц успокоится. Долго ждать не пришлось. Попугай вернулся. Устроившись как можно дальше от меня, перестал доверять такому неуклюжему мореходу. Зеленый, прости. Давай забудем о моем прегрешении. Согласен? Отвечай, ну! Скажи хоть что-нибудь. Или у меня опять галлюцинации начались. Теперь уже слуховые. В ответ – лишь холодное презрение. Но ничего, сейчас тебя расшевелю. Я рассказал попугаю сказку про Колобка, потом отрывок из Пушкинской Полтавы, затем дошла очередь до Горации. Про Колобка, судя по заинтересованным посвистываниям, ему понравилось больше всего. Но ни слова, гад, В ответ не произнес. Пришлось перейти к артиллерии посерьезней. Я начал петь песни. От попсы до авторских. Одну за другой. На арии ошеломленный птиц начал сдаваться. Чуть не завалился на пятую точку от культурного шока. И быстро перебирая лапками, бочком прискакал ко мне. Заискивающий заглянул в глаза всем своим видом, намекая на продолжение. Что, зеленый? Рок уважаешь? Жаль, без музыки ты бы тогда плясать начал. Продолжать? Ну, хоть что-нибудь ответь. Якорь тебе полбу! «Плевок ходячий! Земля по курсу!» Хрипл выкрикнул попугай. На этот раз я совладал с собой. Бревно даже не дрогнуло. Зеленый действительно разговаривал, причем я его прекрасно понимал. Но при этом ни одного знакомого слова. Едва о них начинаю задумываться, как получаю просто бессмысленный поток звуков. Однако, каким-то образом понимаю, о чем речь. Где-то рядом робко зазвенела рояльная струна. Палец великого мага, или, если мир не магический, великого мудреца с таинственным артефактом, коснулся клавиши. Это чужой язык, ничем не похожий на знакомые мне земные. А я в свое время и няс закончил. Немного соображаю. Раз все понимаю, хотя и не без странностей, то какой вывод? Нет, в то, что меня обучил попугай-гипнотизер, я не верил. Эти птицы и на земле поболтать не дураки. Ничего удивительного. Жил на корабле, потерялся, летел над морем, устал, увидел бревно, присел передохнуть. Не в попугае дело. Куда бы ни пропала информационная матрица прежнего хозяина тела, кое-что от нее мне осталось в наследство. Как минимум знание языка. Или языков. Пусть даже частичное. Видимо, в мозгу на этот случай имеется автономный жесткий диск, сохраняющий информацию после гибели системы. Ставь новую операционную систему и пользуйся. Интересно. Понимать я зеленого понимаю, но сказать что-нибудь на его родном языке не могу. Но уверен, это возможно. Знание языка, похоже, даже на физиологическом уровне оставляет след. Мой непрерывный монолог на родном великом и могучем привел к спазмам в языке, а дельвинению глотки. Чужой речевой аппарат не был приспособлен к произношению подобных созвучий. А вот попытка воспроизвести то, что говорил попугай, будто бальзам на рану. Могу часами такие словечки выдавать без напряжения. Размышляя на тему лингвистики, я неосторожно расслабился, потеряв бдительность, за что и поплатился. Попугай мое молчание огорчило. Взгляд у него стал злобно раздраженным. Издав негодующий крик, он больно клюнул меня в нос после чего, мастерски избегая расплаты, шустро взлетел. «Ах ты, питох, недоросток!» – крикнул я вслед, успев чуток обрызгать негодяя водой. Зеленый, описав надо мной круг, торжествующе крякнул и почесал на восток, по прямой. «Наверное, изображает из себя перелетную утку. Я в орнитологии мало понимаю». Но почему-то уверен, что попугаи не любят крейсировать над бескрайними морскими просторами. Крылья у них куцы, корма широкая, не асы. Тем удивительнее его поведение. Он явно полетел вдаль не просто так. Опираясь об бревно, я приподнялся как можно выше, глядя вслед летучему паршивцу. Так и есть. Впереди виднеется что-то похожее на одинокую скалу посреди моря. Не будь зеленого, не заметил бы. Мой курс проходит гораздо севернее. Плыть дальше или подкорректировать? Сил уже нет. Так охота отдохнуть и погреться. И подкрепиться не помешает. Подкорректировал. Островом это назвать язык не поворачивался. Действительно скала, будто хрущевская пятиэтажка в два подъезда из моря поднимается. Вокруг россыпь камней, о которой разбиваются мелкие волны, разгулявшиеся к полудню. Ни кустов, ни травы. Лишь пятна лишайников и вездесущие чайки, с криком носящиеся во всех направлениях. И борт огромной деревянной лодки, застрявшей между камнями. Забраться на нее удалось не сразу. Волны, разгулявшиеся на мели, мешали. Пришлось отбуксировать бревно в тихий уголок, уже оттуда лезть на камень, а потом, наконец, на борт. Наивные мечтания о трюмах, полных сокровищ, марочных вин, деликатесов и обнаженных танцовщиц пришлось отбросить. Волны, похоже, носили по морю эту лодку не один месяц. Ее крутило в водоворотах, било камней камни. Все, что могло потеряться, давно уже потерялось. Течение принесло сюда жалкие остатки. Киль, вытесанный из цельного куска дерева. И несколько шпангоутов с остатками обшивки. Поживиться здесь абсолютно нечем. И этому я не удивлен. На бонусы уже не рассчитываю. Присел на теплые от солнца доски. Тепло, светло, благодать. Прилег. Вырубился почти мгновенно. Даже на мягкой кровати и чистых простынях я ни разу не спал так крепко и с таким удовольствием, как на просоленных досках разбитой лодки чужого мира. Проснулся, когда солнце прошло уже три четверти своего дневного пути. Дело приближалось к вечеру. Волнение опять затихло, но рядом раздавался странный звук. Будто карликовый конь топчется копытами по доске и чем-то шуршит при этом. Это оказался не конь. Мой зеленый знакомый с голодным видом возился в куче водорослей, нанесенный волнами на борт. Покосившись на меня, он уныло произнес. «Скучно мне!» «Я тебя понимаю», — сказал уже, поднимаясь. «Поспать бы еще часиков десять, но не стоит. Надо до темноты успеть хоть немного подкрепиться». Бросив взгляд на кучу вонючих водорослей, не стал составлять конкуренцию попугаю. Пусть сам в ней копается. У меня организм большой, мелкими дохлыми рачками его не накормить. Чай летало видимо-невидимо и гнезд на скале виднелось не меньше. Хищников здесь явно не бывает. Обнаглевшие птицы селились на любом маломальске подходящем выступе. Мои занятия альпинизмом их насторожили. Начали с криками носиться вокруг, едва не задевая крыльями. А когда я добрался до первой кладки, вообще чуть с ума не сошли. Пришлось отмахиваться, чтобы глаза не выклевали. Яйца были мелкие и на вкус не очень. Но слопал их с удовольствием. Даже наличие зародышей не смутило. Выплюнул их и полез выше. Брезгливость – первый признак сытости. Голод быстро делает человека всеядным. Так и карабкался от гнезда к гнезду. Заодно обогатился новой информацией о мире. Раз до птенцов дело еще не дошло, то, очевидно, на дворе сейчас вторая половина весны или начало лета. В любом случае не осень. По растительности на острове это определить невозможно, у трав разные сроки цветения и созревания семян. С кустами тоже не все просто. Я не замечал на них ни соцветий, ни плодов. Лишь скорлупа орехов в медвежьем помете встретилась. Но это вполне могли быть остатки прошлогоднего урожая. На очередном гнезде пришлось остановиться. Лезть дальше было безумием, почти отвесная скала и пикирующие на голову птицы. Спустился, обошел этот жалкий клочок суши по кругу, едва не сломав ногу на камнях, но другого места для подъема не нашел, сплошной обрыв. Желудок жалобно заурчал, прямым текстом заявляя, что хотелось бы продолжить банкет. Трех десятков яиц этой прорве показалось мало. Да разве это яйца не больше перепелиных? Вернулся к остаткам лодки, проверил одежду. Все высохло, покрывшись пятнами соли. Ничего, доберемся до пресной воды, отстираю это раздражающее дело. При мысли о пресной воде облизал пересохшие губы. Пока плавал, жажда сильно не донимала. А вот на суше начала грызть. Это может стать проблемой. Морская вода – медленный яд. А может и немедленный. Состава ведь не знаю. Да и не напьешься ею по-настоящему. Покосился на скалу. Забраться бы наверх. Оттуда точно можно будет сушу разглядеть. Да уж. Дадут тебе эти крылатые твари залезть. Помечтай. Мне для полного счастья не хватало еще на камни сверзиться с 10 высоты или глаз на чьем-то клюе оставить. Скажите спасибо, что я чайками не питаюсь. Знаю, что мясо у вас зловоннее, чем тухлая рыба. Я не такой уж эстет, но есть подобное, да еще и в сыром виде. Лучше поголодаю. Попугаю надоело копаться в водорослях. Спорхнув, Он пристроился на шпангоуте, сунул голову под крыло, явно намереваясь поспать. Хороший пример для подражания, но чуть позже. Нащупав на дне здоровенный, но подъемный валун, вытащил на борт. Пучком водорослей кое-как оттер с него зеленую слизь, дождался, когда поверхность чуть подсохнет. Не хотелось бы, чтобы из рук выскользнул при замахе. Когда камень с силой ударил в край расшатанной доски, остатки лодки содрогнулись. Попугай, проснувшись, заорал на все лады и даже вроде бы выругался на неизвестном моему новому телу языке. Я не обиделся. Был занят осмотром результатов моей деструктивной деятельности. Доска треснула как раз там, где предполагалось. Расшатав по слому, отодрал... Покрутил в руках. Для моей цели сойдет. С помощью другого камня, гораздо меньших габаритов, обстучал все угрожающие места. Не планировал завтра получить занозу. Почему завтра? Да потому что сегодня я приготовлю еще одну доску, а потом лягу спать и буду заниматься этим приятным делом до утра. Ночь прошла спокойно, а если и неспокойно, то я этого не слышал, спал как убитый. И снов не снилось, голова пустая-пустая. Мне сейчас легко, надо просто выживать и больше ничем не грузить свою бедную голову. Даже предрассветный холодок не смог меня поднять, свернулся к калачом и продолжал отлеживать бок. Встав вместе с солнцем, разделся, прикрепил под бревно доску, подвязал ее крест-накрест с помощью штанов и рубахи. Как замечательно, что она с длинными рукавами. Потом долго брел по мелководью, вокруг скалы оно тянулось далеко. Идти приходилось осторожно, под ногами хаотическое нагромождение огромных валунов и опрометчивый шаг мог привести к серьезной травме. Выбравшись на глубину, я охватился за один из пеньков, осторожно пристроился на осевшем под моим весом бревне, будто всадник, вместо стремян использовав привязанную снизу доску. Ступнями в нее уперся. Попытался грести заготовленный вчера доской и едва не перевернул свой крейсер. После нескольких неудачных попыток кое-как приноровился, Пошел вперед с заметной скоростью. До байдарки, конечно, далеко, но уже чувствуется, что двигаюсь туда, куда надо. Только на стороже все время надо быть. Одно неловкое движение и опрокинусь на бок, будто бешеного быка седлал. Если поднимутся волны, придется плыть вчерашним способом. Усидеть не смогу. Но пока что погода мне благоприятствовала. Хотя я и уверен, что надолго это не затянется. Наверняка на горизонте уже собираются ураганы и смерчи для очередного негативного бонуса. Осторожно обернувшись в очередной раз, с трудом разглядел скалу. Далеко позади осталось. Причем точно за кормой. Это порадовало. Значит течение не сносит меня в бок. А возможно даже помогает. Или наоборот... Назад несет. Над головой захлопали крылья. Попугай шмякнулся на бревно, уверенно потопал к облюбованному еще вчера пеньку. Доброе утро, Зеленый. Песен сегодня не будет, перевернуться неохота, так что извиняй. Не дождавшись от меня концерта, попугай занялся традиционной чисткой перьев. А я продолжал монотонно работать доской, будто байдарочным веслом. Руки начали уставать. Сушу я разглядел часа через два-три, хотя не уверен даже в этом. Точно определять время по солнцу не научился, а сознанию доверять в этом вопросе нежелательно. Иной раз пять минут тянутся будто день. С виду та самая земля что со скалы веселого острова разглядывал. Широкое побережье. Как минимум, огромный остров, но лучше бы это оказался материк. При виде цели заработал еще усерднее. Морские прогулки не надоели до чертиков. Из-за спешки едва не перевернулся. Сумел удержать равновесие благодаря резкому нажиму на край опорной доски, работая при этом короткими грибками от себя. Попугаю, похоже, плавание надоело не меньше, чем мне. Жадно поглядывая в сторону далекой земли, он явно дожидался удобного момента, чтобы покинуть неустойчивый авианосец. И, наконец, этот момент настал. Захлопали крылья, зеленая точка растаяла вдалеке. Везет ему, а мне еще грести и грести. Но все плохое рано или поздно заканчивается или его сменяет еще более плохое. Около полудня я подобрался к земле так близко, что мог различить каждый кустик на берегу. Кроме кустиков здесь, кстати, имелась и древесная растительность, что-то вроде высоких сосен, растущих на пологих, очень низких холмах. Может это песчаные дюны? Берег мне нравился все больше и больше ничем не похож на тот трижды проклятый остров, приютивший меня после прибытия. На последних метрах пути пришлось почти добровольно свалиться в воду. Волнение здесь не позволяло усидеть на бревне. Ноги уткнулись в песчаное дно, вода едва до груди достает. Дотащил корабль до суши, пошатываясь, будто матрос, переживший месячный шторм, выбрался на берег, растили одежду, присел. Все, плавание окончено. На третий день странствий пришелец из другого мира достиг большой земли. Захлопали крылья. Очень знакомый звук. На бревно плюхнулся попугай. Уставился на меня с ожиданием. «Что, зеленый, вернулся?» «Признайся, что ты от меня в восторге. Вот ты не можешь оставить в покое». «Венца хлебнем?» — с затаенной надеждой поинтересовался птиц. «Спрашиваешь?» — устало усмехнулся я. «Еще немного и на ослиную мочу соглашусь. Губы слиплись, хоть разрезай». Попугай, сорвавшись с места, упорхнул прямиком к лесу, зазывающий, покрякивая на лету. Неужели и впрям к винному погребу направление показывает? Не очень в это верится, но рассиживаться не стоит. Надо найти воду, пожрать и оружие. И про огонь тоже не забывать, будь он четырежды проклят. Проваливаясь почти по щиколотку в чистейший, почти белый песок, направился следом за попугаем. Лес встретил ядреным ароматом хвои. Идти по подстилке стало легче. Даже шишки не беспокоили, огрубевшая кожа ступней на них не реагировала. Сбираясь на холм, подобрал увесистую палку. Не дубина, но при случае врезать такой можно хорошо. Или выбросить, чтобы бежать легче было. Кроме шишек, сухой хвои и палых веток частенько встречались грибы. Но несмотря на лютый голод, даже не думал на них соблазняться. Грибы – последнее, что я решусь здесь попробовать. Понятия не имею, какие съедобные, а от каких мама не успеешь сказать. И при таком риске пищевая ценность не впечатляет. Легче бумагой насытиться. На спуске пришлось огибать парочку повальных деревьев. Судя по зеленой хвое, упали они недавно. Не поленился заглянуть в ямы, оставленные вывороченными корнями. Как и подозревал, ничего кроме песка. И впрямь дюны. Попугая видно не было. И я, отходя от берега все дальше и дальше, начал подумывать вернуться Бродить по этим дюнам можно сутками без толку. Вряд ли при таком В грунте найдется родник или ручей. Лучше уж шагать вдоль моря, шлепая по накатывающимся волнам. Мокрый песок держит не хуже асфальта. По нему легко идти с комфортом, пока не наткнусь на устье какой-нибудь приличной реки. Это не просто возможность напиться. На берегу можно встретить деревню или город. Не могу же я вечно бомжевать в одиночку. Рано или поздно придется выбираться к людям. И лучше рано. Хорошо, что решил пройти еще немного. Привлекли какие-то отблески впереди. Будто маленькие сгустки светящегося тумана вводят хоровод среди деревьев. Когда приблизился, ничего не обнаружил. Видимо, глаза от усталости шалят. Или не от усталости. Вспомнился тот медведь. Неужто опять галлюцинация пожаловала? Нехорошие симптомы. Остается надеяться, что это временная реакция на перенос. Пока искал эти огоньки, заметил, что местность дальше резко изменилась. Заинтересовавшись, продолжил путь. Дюны здесь исчезли. Потянулись заросли густого ярко-зеленого кустарника перемежаемые перелесками. Сосен уже не было. Что-то лиственное, вроде ясеня или тополя. Ботаник из меня не очень, да и на объекте не сильно задачивали такими знаниями. Так что, возможно, деревья ничем не отличаются от земных. Не удивлюсь, ведь местный человек точь-в-точь -точь как наш. Так почему бы и остальному не быть аналогичным? Пробравшись через очередную полоску кустов, растянул рот в блаженной улыбке. Вода. Маленькая речушка, скорее даже ручей, стиснутый крутыми берегами. Найдя удобный спуск, торопливо скатился вниз, распугивая лягушек, припал на колени. Вода не такая вкусная, как в том крошечном ручейке на острове, и далеко не холодная. Но выпил я ее столько, что, наверное, уровень понизился. Утолив жажду, отполз от берега, присел на склоне. Надо минут пять передохнуть, чтобы вода чуток усвоилась. А то брюхо колыжется, будто бурдюк переполненный, да и ноги гудят. Долго медитировать не смог. Шило в одном месте не позволило. Встал. Опять спустился к воде. Нет, не пить. Присев, начал разглядывать свое отражение. Море, даже спокойное, этого не позволяло. Постоянно рябь и волнение. Мертвый штиль только ночью бывал, но при лунном свете не очень-то собой полюбуешься. Каштановые волосы в силу превратности судьбы уложены в прическу на макаронной фабрики. Вытянутое лицо с тонкими губами и широкими карими глазами. Под узким носом намечается пушок. Ничуть не похоже на мое родное тело. Я мало того, что был пошире в кости, так еще и блондином с круглой мордой, украшенной поломанными ушами и носом картофелиной. Описание, конечно, выдает урода, но сам я так не считал. Практически красавцем был. Просто нестандартным. Хотя себе, признаюсь честно, это тело несколько симпатичнее, хотя и хлипковато. Ничего, мясо на кости нарастим. Судя по виду, лет этому парню было не больше 18-19. Все еще впереди. Рядом захлопали крылья. Очень знакомо захлопали. Над головой промелькнул зеленый комок. Влетел в здоровенный куст, затормозил, прилюхнулся на ветку. Раскачиваясь на ней, будто на качелях, попугай, делая вид, что меня не замечает, начал жадно лопать какие-то ягоды, похожие на жимолость. Может и вправда жимолость. На других кустах только цветы или чуть заметные завязи. А здесь уже плоды. Она ведь рано спеет. Уж очень сильно есть хочется». Нет, лучше не рисковать. Мне только проблем с отравлением не хватает. Хотя... Подойдя к кусту, я сорвал несколько ягодок. Попробовал. Вкус нежный, но горечь остается. И вправду нажималось похоже. Больше есть не решился. Если не будет последствий, потом попробую еще. Хотя можно и не пробовать. Энергетическая ценность у подобной пищи ничтожна. Мне не витамины нужны, а калории. «Зеленый, спасибо, что на воду навел. Ты, оказывается, умный тип и друзей не забываешь». Попугай даже не посмотрел в мою сторону. Лопал так, что клюв стучал, будто пулемет. Тоже бедняга голодал. Морские рачки у него, похоже, в печенке уже сидели, Или что он там среди водорослей выискивал. В прозрачной воде пронеслась стайка каких-то достаточно приличного размера рыб. Проводил их тоскливым взором. Удочки у меня нет и не предвидится. Строгу сделать и то проблемы. Нечем палку заточить. Есть хотелось очень сильно. Первую лягушку я поймал после пары десятков бесплодных попыток. Эти гадины оказались очень шустрыми и в плен сдаваться категорически отказывались. Разбил пленницы голову ударом палки и, призадумавшись, изменил тактику. Теперь не гонялся за ними по берегу и не шарил в тени, пытаясь их нащупать в водной стихии. Поступал просто и жестоко, пришибал ударами длинной палки. Далеко не всегда с первой попытки но эффективность охоты все равно увеличилась на порядок. Здешние квакуши, похоже, не слишком пуганные, подпускают близко. В итоге так приловчился, что нескольких ухитрился в прыжке подловить, будто бейсболист мячик. Это радовало. Похоже, с координацией движений у нового тела уже полный порядок. Адаптируюсь к нему потихоньку. Через пару часов террора На берегу лежало почти четыре десятка зеленых трупиков. Набил бы и больше, но жаба помалкивала. Видно, устрашилось, что ее прикончат вместе с остальными родственниками. Попугай, наблюдая за моими злодействами, вероятно, тоже начал испытывать беспокойство за свою судьбу. Исчез бесследно, так что я остался в одиночестве. А теперь предстоит самое главное – «Развести огонь. Я, конечно, третий день уже не питаюсь, а страдаю, но жрать сырых лягушек отказываюсь категорически. На жареных и то с трудом согласился. Может, французам это и нравится, но я-то русский». «В этот раз подготовился основательнее. Запасся палками из разных пород древесины, натаскал к горючего материала». Сухой хвои и травы, шишек, в старом пне, оставшемся от упавшей сосны, позаимствовал рыжей трухи. Если верить моим учителям, отличная вещь для подобных целей. Потом занялся уже знакомым делом. Тер палку о палку, крутил их по-всякому, подсыпал то хвою, то траву, то труху, то все вместе в разных пропорциях. В конце концов, Нашел более-менее приличный вариант. Широкий кусок какого-то не слишком крепкого дерева и короткую ветку, подобранную в хвойном лесу. Ею я достаточно быстро протер желобок, куда я подсыпал все, чем был богат. Несколько раз показывался дымок, но бросая работу и используя свои легкие для раздува пламени, я оставался ни с чем. В очередной раз не стал торопиться – Продолжал шевелить палкой, ухитряясь губами подкидывать в желобок пучки сухих хвоинок. Под моим напором огненная стихия начала покоряться. Дымило все сильнее, а затем и вовсе вырвалось пламя. Тут же подбросил жменю отборной хвои, раздул, выждал, когда все пыхнет. Вывалил огненный поток на заранее приготовленную кучку шишек, обложенную сухими сосновыми веточками. Убедившись, что костер уже не потушить, сбил пламя со своей зажигалкой, Пригодится еще. И через несколько минут огонь ревел, ненасытно поглощая уже серьезные дрова. Я, спустившись к воде, занялся нанизыванием лягушек на прутики. Когда вернулся наверх, увидел, что попугай уже здесь. Расселся на ветке неподалеку от костра И косится на меня с таким недовольным видом, будто я ворвался в его дом без приглашения. Вот что бывает с птицами, долго прожившими среди людей. Даже получив полную свободу, не хотят оставлять тебя в покое. От лягушек зеленый отказался. Воротил клюв с брезгливым видом. А я вот не привиледничал. Уплел всех. Не скажу, что мне это очень понравилось. Но брюхо набил гораздо серьезнее, чем теми же жалкими яйцами на скале посреди моря. Ночью несколько раз просыпался, подкидывая с вечера приготовленные охапки дров. Один раз подскочить пришлось из-за кошмара. Приснились гигантские лягушки с окровавленными головами. Злодеяще пошатываясь сбоку на бок, они, передвигаясь на задних лапах, гоняли меня толпой по дюнам. Несмотря на жаркий костер под боком, под при этом неприятном пробуждении, почему-то оказался холодным.